лышка в голове, яркая, как от магния. Прибой, в котором плавают тела, в основном японцев, но попадаются и русские. Остров, какие-то неопознанные строения, над ними флаг, уже не японский, российский. Где-то еще стреляют, и он бежит туда, сжимая в руках автомат, умело регулируя дыхание. Рядом каменная осыпь взрывается фонтанчиками пыли. Кто-то промазал по нему совсем чуть-чуть. В ответ граната из подствольника, бросок Крепкий пожалуй, японец. Он еще жив. Широкие как лопаты кисти рук бездумно гребут каменную крошку. Согнутый взрывом автомат валяется в стороне. И тела. Женщина, пацан, девушка, такая же как это в точности, только с дырками от пуль. У кого во лбу, у кого в районе сердца. И понимание, что этот японец видя, что все проиграно, только что перестрелял собственную семью, а потом вступил в бой с северными варварами. Потом Максиму Раев, чтоб его. Лисица тряхнул головой избрасывая наваждение. Вот ведь пришло воспоминание, чтоб его. Именно тогда едва не закончилась его воинская служба, через каких-то несколько минут очередь из автомата наискось перечертила грудь и живот. Если бы не броник, Но и так получил по самое не балуйся. Больше месяца в койке провалялся. Мало кто из японцев сопротивлялся Но те, кто не поддался неумолимому подкашивающему острова вырождению и все же решил драться за свой дом, стояли насмерть. Да, было дело. Очередной конфликт они в тех местах тогда вспыхивали с периодичностью в 2-3 года из перестрелки пограничников с браконьерами, неожиданно для всех перерос в полномасштабную войну, правда, очень короткую. Все же острова с их скученностью всего, что можно, хорошая мишень. И очень хорошая возможность испытать в деле новые ракеты. Точнее, их систему прорыва вражеской противоракетной обороны. Кстати, получилось. Все ракеты достигли целей. А цели те японские атомные электростанции. И формально никаких нарушений конвенций. Ракеты-то не ядерные. А что электростанции рванули, так это уже из другой оперы. И рванули они хорошо. Известно ведь, настоящий ландшафтный дизайнер работает не на компьютере, а на бульдозере. А если он русский, то бульдозер это так для новичков. Настоящий русский пашет на танки, и результат выходит соответствующий. Мгновенный энергетический коллапс, масштабное заражение местности. А кто не спрятался, так это уже их проблемы. Экономика Японии тогда умерла и до сих пор не возродилась. Даже их знаменитые автомобили делают сейчас или в Южной Америке, или в Австралии, или в России на полученных по репарации заводах. но и часть островов на севере Японии тогда захватили уже для себя. Масштабные десанты, каких не было со времен СССР. В них принимали тогда участие наиболее боеспособные подразделения, в том числе и их дивизия, срочно переброшенная из Севастополя. И понесла она тогда невиданные ни до, ни после потери. Сергей Вновь тряхнул головой и поймал на себе внимательный взгляд японки. Та улыбнулась. Впрочем, у них улыбка не значит ничего. просто доведённая до автоматизма гримаса и что-то прощебетала на своем языке Еще раз улыбнулась и повторила уже на искажённом акцентом, но все же понятном английском: "Мы вам неприятны? Вы мне безразличны?" Вряд ли поверила, но вопросы прекратила. Тоже неплохо, но поворачиваться к ней спиной нет уж. Лисицын не доверял узкоглазам, жизнь научила. Впрочем, Трумана входит в сторону, делая приглашающий жест. Остается только повторить безо всяких оправдател одежений. Кстати, удобно. И есть возможность контролировать гостей. Правда, и сам при этом спиной чувствуешь прищур чужих пулеметчиков. Но эти трое вошли без страха, а может просто мастерски его не показывая, хотя скорее все же первое. Шагая за ними, Лисицын даже удивился стереотипности собственного мышления. В каждом встречном видеть исключительно врага не то, чтобы глупо, скорее неправильно. Хотя бы потому Что и случайных, не имеющих отношения к их экспедиции людей в Африке хватало, и просто по теории вероятности они обязаны были попасться им на пути. Смит встретил их в лагере, и толстяк, увидев его, весело представился: Джой Камнев, путешественник и любитель экзотики. А это Томас Браун и, называйте меня Керри, улыбнулась японка. Боюсь, мое настоящее имя для вас трудно произносимо. И ты забыла добавить для вашей недоразвитой речи имя насаи варвары. мрачно подумал Лисицын, или скорее промолчала, поскольку совсем не дура. Смит представился сам, но и остальных присутствующих тоже назвал. Имя Лисицына звучало в самом конце списка и произнесено было на американский манер, так что Сергей даже не сразу понял, о ком речь. Фамилию вообще не озвучил. Молодец. Хоть внимание не привлечет. Серж он и во Франции, и в Америке, и в Австралии одинаково воспринимается. А последних в списке наоборот, не воспринимается. Толстику же было, в общем-то, все равно. Он уже третью неделю путешествовал по этому орком-трахнутому континенту и соскучился по общению с нормальными цивилизованными людьми. Чем его в плане цивилизации не устраивала охрана, состоящая исключительно из людей, оставалось лишь гадать. Может, интеллектуальный уровень недостаточен? А может, Джой просто успел задолбать их своими вещами так, что они прятались при одном его виде. Кстати, возможно и такое. Во всяком случае, болтал он без умолку. Спутники Джоя его слово не успевали вставить. Зато, судя по их виду, во-первых, успели научиться пропускать этот поток красноречия мимо ушей, а во-вторых, познакомиться теснее, чем это предусматривалось контактом. Хотя о последнем лучше было бы спросить Машу. Она со своей эльфийской чувствительностью сказала бы точно. Маша на глаза не показывалась и правильно делала. Вообще не стоило демонстрировать нюансы первым встречным, и девчонка это хорошо понимала. Да и прочие рядовые члены экспедиции тоже. А потому сидели они на своих постах, бдительно контролируя окрестности и позволяя отдуваться за все начальство, которое, ощущая все большее давление на уши, не вполне представляло, что делать. Эти, конечно, информацию наверняка усваивали для дальнейшего вдумчивого анализа все. Информация же непрерывным потоком. Камнев оказался главой крупной фирмы в Арканзасе, специализирующейся на новейших разработках в области сельского хозяйства. Как и Химина, правда, не сказал, Небось, огурцы с помидорами генно модифицируют. В Африку приехал совмещать приятное с полезным, лично присмотреться к потенциальным рынкам сбыта, ну и заодно поохотиться. С охоты все сложилось отлично. А вот с рынками сбыта так себе. Ибо чтобы любая современная технология отдала результат, надо или соответствующую технику или много-много вкалывать руками. Техника, она дорогая и требует обслуживания, которое здесь мало где возможно. А руками местные орки работать и не умели, и не хотели. В общем, этот рынок требовал иного подхода. И у Джоя уже сложились в голове пара тройка довольно перспективных идей по этому поводу. В общем, сплошное ля-ля-ля, бла-бла-бла, и как-то неожиданно для всех гости остались на ужин. Хотя Браун, лисица руку, готов был отдать на отсечение, что имя вымышленное, Браунов на западе как собак нерезанных, и предпочел бы вернуться в свой лагерь. Но хозяин только цыкнул, и наемник мгновенно заткнулся. В их отряде вопрос субординации был явно поставлен лучше, чем у Труммана, командовавшего вроде бы солдатами регулярной армии. Но ну до да, этого лисица удивила как раз меньше всего. Наемники отрабатывают деньги и умеют делать это хорошо во всех смыслах. А еще, когда они ужинали, он бодро лисицу, но и сказал: "Давно я так не ел, прямо словно от родины повеяло". То есть так у нас дома уже четыре поколения готовят также. Ведь мой прадед был русским. Вот как? Ну да. Оказался в Америке после Второй мировой. Как ее у вас называют? Великая Отечественная. И как он там оказался? Да просто, в общем-то, был ученым биологом молодым, но очень перспективным. Но когда немцы подошли к Москве, пошел в ополчение, взрыв снаряда, контузия, плен. И потом он стал им служить. Вербовать они умели хорошо. Закончил за него Лисицын. Да и в лагерях условия были такие, что сдашь все секреты Генштаба, лишь бы вырваться из этого ада. Ха, рассмеялся собеседник. Немцы из моего прадеда ничего вытянуть не смогли. О да, кто он, эти сволочи определить сумели быстро. И на перспективных ученых охотились постоянно, невзирая на расовые теории. И к сотрудничеству умели склонять и пряником, и кнутом. Так что пришлось моему прадеду вдвойне тяжело. Он был несгибаем, да. Из концлагеря два раза бегал. Шрамы мне показывал от собачьих зубов. И что? Ничего. Третий раз оказался удачнее. Пробрался во Францию, там его подобрали местные партизаны. Ха. Ерунда да это было, не партизаны. Но главное, деда они укрыли, а потом туда пришли американцы. Они оказались умнее фрицев. Кто перед ними сообразили быстро и предложили сотрудничество. Он согласился. То, чего не добились немцы, предлагая на выбор палку или двойную пайку в лагерном бараке, они получили дав гражданство и чековую книжку. Курорт в Майами, яхта, дом, Дешево, однако. Ну почему же? Рожил он долго, столетний юбилей отпраздновал, Я его хорошо помню. К концу жизни состояние деда составляло без малого 400 миллионов. Было к чему стремиться. Подловато. Не. Если своя страна не дала того, что он заслуживает, и даже не смогла защитить, то причём тут подлость? И, кстати, вы ведь тоже работаете совсем не на родине предков, не так ли, мистер Сергей? Угадали, медленно кивнул лисицам. Могу я узнать, как Выстроение фраз иногда немного книжное, то есть английский для вас не родной. Акцент славянский, мне ли не знать. Да и рассуждения очень типичные, то есть или Россия, или что-то рядом. Не переживайте так. Вон, Томас на самом деле вовсе не браун, и к слову совсем не Томас. Я догадался. Он откуда-то из Казахстана. Родители его вывезли, когда там начались беспорядки. Да уж, хорошо сформулировано. Беспорядки Скажи уж, местные кочевые гоблины, охренев от собственных амбиций и даваемых всевозможными союзничками гарантии безнаказанности, устроили резню. Гордыня тяжкий грех, жестоко наказуемый. Неудивительно, что в ответ русские психанов танковыми клиниями разрезали страну на ломтики, навели порядок и выселили их в резервации. Благо тогда Россия уже почувствовала свою мощь и восстанавливала контроль над бывшими провинциями. безжалостно давя, часто в прямом смысле, национал сепаратистов всех мастей. Вот как. Не переживайте, меня никогда не волновали национальные вопросы. Просто не стоит пытаться укорять меня предками. Я думаю, мы друг друга поняли. Лисицын медленно кивнул. Со своей точки зрения и уровнем информированности американец был кругом прав. Хотя бы потому, Что видел перед собой, пытающегося качать права наемника, ничем по сути не отличающегося от других. А камнев или камнев, как это звучало первично, посмотрел на него, удовлетворенно кивнул и закончил мысль. Не обижайся, парень, это жизнь. А она порой может подкинуть расклады и покруче. Мне однажды пришлось иметь дело с человеком, который предпочел в службе великой, но быстро вырождающейся и обреченной империи, перспективу встать во главе пусть маленького но собственного государства. И ты знаешь, у меня язык не повернется, что он был неправ.